Старость лишает нас пола, освобождает от страшных мук материнства, а мы все еще не можем постичь, что настал час, когда мы делаемся похожими на ангелов. Впрочем, вам, милое дитя, еще так далеко до того предела, который страшит, но и привлекает, как привлекает тихая гавань после бури, что все мои рассуждения просто неуместны. Пусть же они помогут вам хотя бы понять мою историю. Я по-прежнему оставалась сестрой Маркуса, Но все эти подавленные чувства, эти побежденные желания, истерзавшие нашу молодость, придали нашей зрелой дружбе такую крепость и такое пылкое взаимное доверие, каких не встретишь в обычных дружеских отношениях. Однако я еще ничего не сказала вам о работе ума и о серьезных занятиях, которые в течение первых пятнадцати лет не позволяли нам всецело отдаваться нашим страданиям, а потом мешали сожалеть о них. Вам уже известны сущность. Цель и результат этих занятий вас приобщили к ним прошлой ночью, а сегодня вы узнаете еще больше через посредство невидимых. Могу сказать только, что Маркус находится среди них, и что это он создал их тайный совет и организовал их общество при содействии одного добродетельного князя, который все свое состояние отдает на нужды известного вам таинственного и великого дела. Я тоже отдаю ему всю мою жизнь вот уже пятнадцать лет. После двенадцатилетнего отсутствия я была, с одной стороны, настолько забыта, а с другой так переменилась, что могла уже вновь появиться в Германии. К тому же странное существование, обусловленное некоторыми особенностями работы нашего Ордена, помогало мне сохранить инкогнито. Мои обязанности состояли не в энергичном распространении взглядов Ордена. Эта работа предназначается вам, ведущей столь блестящую жизнь, а в некоторых секретных поручениях. Благодаря моей осторожности они выполняли с мной с успехом и требовали путешествий в разные страны. Сейчас я расскажу вам о них. Вернувшись, я стала жить уже совсем затворницей. Для вида я исполняю обязанности скромной домоправительницы, части владения князя, в действительности же занимаюсь делами ордена, веду обширную переписку от имени совета, со всеми видными членами братства, принимаю их здесь, нередко вместе с Маркусом, возглавляю их совещание, когда князь и другие крупные руководители бывают в отъезде. Словом, я всегда имею заметное влияние на решения, требующие именно женской тонкости и женского читья. Наряду с обсуждающимися и разбирающимися здесь философскими вопросами с некоторых пор меня сочли достаточно созревшие для участия в этих обсуждениях